Глава 9. Тренер, Богданов Павел Валентинович, оказался не преподавателем Академии. Зал он тут арендовал, причем рано утром занимался с детьми, которые сейчас как раз переодевались в раздевалке и радостно шумели. Здрасте, Павел Валентинович! Затратурил Сергей. Это Илья с первого курса. Помните, я про него рассказывал. Мне тоже поздоровался, а вот тренер не торопился осматривал меня так, как будто ему предлагали меня купить, на крайний случай взять в аренду, а он раздумывал, не слишком ли это невыгодное приобретение. «И вам доброго утра, молодые люди!» — наконец сказал он. «Илья, ты у кого раньше занимался?» «У Власова из Горенска», — ответил я. «Погоди-ка». В Югин? «Точно, в Вьюгин!» Песцов. Поправил я. «Неужели ошибся?» — удивился он. «Да нет же, я точно тебя вспомнил!» «И все же я теперь Песцов. С Вьюгинами там все очень непросто, поэтому на эту тему я говорить не хочу. Лезть в душу не собираюсь. Не хочешь говорить, твое право. Но задатки у тебя хорошие. Не зря Поморцев мне тебе все уши прожужжал». «Так уж и все!» Обиженно бросил Сергей. «Действительно, не все. В основном правая. Так чего вы пришли не на тренировку?» Я пообещал Сергею, что сегодня подойду. Но так получилось, что мне придется срочно уезжать из Верейска, сразу после занятий. Так что, наверное, мой приход — обозначение серьезности намерений. Он нахмурился. И как часто ты собираешься прогуливать? Прогуливать я не привык, но иногда бывают обстоятельства непреодолимой силы. Это одно из таких. Но и само имя тренера говорит о том, что я занятия не пропускаю. «Да, Власов с прогульщиками не церемонится». «Хорошо, я вас понял. Может, короткий спарринг для оценки?» «Длинного не выйдет, и у тебя сейчас занятия начнутся и у меня». Он указал на стойку с учебными клинками, я кивнул и выбрал себе один из них. По сравнению с тем, которым я пользовался в последнее время, этот казался жалкой пародией на оружие. Но в руке лежал удобно, так что для показа того, чем я владею, годился». Как только мы скрестили клинки, то я внезапно обнаружил, что стою на ступень выше, если не на две. Ускорение я не использовал, но двигался куда быстрее и увереннее соперника. Поединок я мог закончить мгновенно, но это значило бы напрочь уронить авторитет тренера в глазах детишек, которые с интересом за нами наблюдали и наверняка болели сейчас за того, кто их учил. Сражались бы мы без свидетелей, я бы показал больше, но сейчас я действовал куда осторожней. Лишь пару раз обозначил удары, что отметил только тренер, но не зрители. Вопреки моим опасениям, Богданов не разозлился, а выглядел довольным. Он жестом остановил поединок и сказал. «Сам-то наверняка уже понял, что я тебя ничему не научу». «Есть такое». Смущенно признал я. «Но на занятия я бы все равно походил». «А я бы посмотрел на тебя, когда ты не сдерживаешься», — ответил он. «Сергей тебя не зря расхваливал. Но он ориентировался на твои прошлые заслуги, а я вижу, что ты на месте не стоишь. Со времени последних соревнований ты сильно прогрессировал. Хорошо заметно, что ты постоянно занимаешься. Движения отточены, быстрые, одно удовольствие смотреть. А вот споринговать нет, не мой уровень. В секцию тебя записываю». «Физические нагрузки лишними не будут, да и остальным полезно будет с тобой бой провести, чтобы понять, к чему стремиться». Расстались мы вполне довольными друг другом. А уж насколько был доволен Сергей, этого и не передать. «Все», — заявил он, — «в этом году победа будет за нами». «Вот когда будет, тогда и порадуемся», — ответил я. «Нам неизвестно, кто будет на соревнованиях от других вузов». «Это да. Ладно, я побежал на занятия». Он махнул рукой и действительно почти побежал. Мне же идти не особо хотелось, потому что первой парой стояло не общее занятие для всего потока, так что придется окунаться сразу в тонкости взаимоотношений в группе. Метку я проверил. Фурсова была уже в академии. Сообразила, что меня не стоит дожидаться до упора. А ведь я довольно долго проговорил с тренером. До занятия осталось всего несколько минут. Вдохновленный этим, я храбро вошел в двери аудитории. «Всем привет!» Максимально нейтрально поздоровался я. «Илья, ты как раз вовремя!» Обрадовалась Мациевская мне как родному. Она сначала улыбнулась, потом томно округлила губы и посмотрела по-особенному, так что впитанный мной вчера модуль оценил эти действия как попытка заигрывания. «Обсуждаете встречу всей группой?» «Извини, на эту неделю я пас. Сразу после занятия уезжаем из Верейска по делам». «Господи!» — пренебрежительно бросил Шмаков, закатив глаза к потолку. «Какие могут быть дела у вашего рода? У вас же нет ничего!» «Вот поэтому и приходится крутиться», — согласился я. «Чтобы что-то было. Это вам еще можно долго сидеть на ножитом, пока все не спустите, а нам только наживать». Уфимцева хихикнула, а потом разразилась издевательским смехом, который никто не поддержал. Но Шмаков все равно разозлился и приподнялся над столом. Мациевская встала между ним и мной, перекрыв обзор на возможного противника. «Илья, сбор группы — это очень важно, но мы хотели тебя спросить совсем о другом». «О чем же?» «О куртке княжной Прохоровой». Она уставилась на меня с таким видом, как будто все нужное было уже сказано, а от меня требовался какой-то ответ. «Не могу сказать, что слова по отдельности представляли для меня сложности». Что такое куртка, я знал, а в княжестве Прохоровых мы с дядей вели раскопки на землях Волковых. Тем не менее, княжну я не знал, и уж тем более не знал, что там не так с ее курткой. «Прости». «Ты вообще новости не смотришь?» — возмутилась она. «У меня на них нет времени, Яночка». Последняя вылетела само, да еще с Даниэль за интимной улыбкой. Похоже, не вовремя сработали знания из модуля соблазнения, потому что от Мациевской полетело ко мне удовлетворение, а от остальных двух девиц — злость. Но не на меня, а на нее. Странно, раньше я так остро чужие эмоции не чувствовал. Вот, смотри. Мациевская с довольной улыбкой открыла на своем телефоне статью, которая иллюстрировалась фотографиями довольно симпатичной девушки в моей куртке. «В моей?» в том смысле, что сделана была мной — Девушка в куртке выглядела весьма и весьма. И насколько я успел вникнуть в текст, автор статьи все это объяснял некими необъявленными секретными особенностями куртки. Фантазер или, скорее, фантазерка. Раздел о моде наверняка вела женщина. Сама по себе демонстрация этой статьи мне не понравилась, потому что первой мыслью была, не проверка ли это и не вычислили ли меня. Но потом я подумал, что для проверки это слишком сложная и тупая схема, поэтому спокойно сказал. Посмотрел. И что? Как думаешь, есть там вложенные заклинания, позволяющие выглядеть лучше? Выпалила Мациевская. Нет, конечно. Просто девушка красивая. От всех троих одногруппниц повеяло неодобрением. Эмоции парней я, к счастью или к сожалению, не различал. Но о том, что не стал врать, не пожалел ни на миг. Девушка действительно была красивой, и куртка на это никак не повлияла, разве только подчеркнула. «Ты находишь ее красивой?» — картинно удивилась Мациевская. «Честно говоря, Яночка, не могу взять в толк, зачем вам мое мнение по поводу этой девушки? Даже не девушки, а ее фотографии». Уфимцева подперла меня с другой стороны. Наверное, ей не понравилось, что соперницу уже несколько раз назвали Яночкой, а вот ее Настенькой ни разу. «Действительно», — сказала она, — Фотографии можно так обработать перед выкладкой, что от первоисточника разве что имя останется. Но ну, спросить мы тебя хотели не об этом, Илья. Как думаешь, кому из нас троих такая куртка подошла бы больше? Сирена опасности внутри взвыла, особенно усилившись, когда я заметил, что Фурсова не стала стоять в стороне, и теперь напрочь перекрывала мне обзор, показывая в улыбке ровные белые зубы. Даже сомнений не было. Моего обаяния на троих не хватит». Значит, и нечего его распылять. А тут еще Фурсова решила внести ясность. «Вот скажи нам, Илья, если бы у тебя на руках была такая куртка, кому бы из нас ты ее подарил?» «Я бы ее продал». Попытался отшутиться я, говоря при этом чистую правду. Кто-то из парней ее даже оценил с мешком, но кто, у меня не было возможности увидеть. «Вы ее цену видели?» «Самый логичный поступок в такой ситуации». Неожиданно руки зажили собственной жизнью и приобняли Мациевскую и Уфимцеву. Они возражать не стали, а вот Фурсовой это не понравилось. Она сузила глаза и сказала, «Ты такой меркантильный или тебе никто из нас не нравится?» «Я такой меркантильный», — согласился я. Как посмотрел на цену, так одна мысль в голове. Какой идиот согласился столько заплатить за обычную куртку? «Вот-вот», — поддержал меня Темников, которого я узнал по голосу. «Я им то же самое сказал. Это всего лишь обычная шмотка». «Она необычная. Там крылья бархатницы нестандартной выделки», — возмущенно пояснила Мациевская, пытаясь примостить голову мне на плечо и с вызовом глядя на Фурсову, которая оказалась в стратегически невыгодной позиции, поскольку на второе плечо нацелилась Уфимцева. «Да из этой бархатницы столько всякой одежды», — продолжал Темников. «У меня и то перчатки есть». Уфимцева заинтересованно обернулась. Наверное, наличие перчаток из бархатницы говорило о перспективности Тёмникова. Не знаю, занервничал ли он от оценивающего взгляда, но я для себя решил. Никакой одежды из экзотических материалов, иначе не справлюсь с силой женской любви даже при изученном модуле. Если они на мне виснут только ради редкого рецепта, то страшно представить, что с ними будет, если узнают, что к рецепту прилагаются какие-никакие, но деньги. Впрочем... Новые знания позволяли понять, что девушкам был интересен и сам я, безо всяких вкусных добавок. Но именно, что интересен, о большем пока речи не шло. Хотя в голове сразу набросалось несколько вариантов, как это большее можно получить кратчайшим путем. Опасная эта штука — знания по соблазнению. Вызывают слишком сильное желание их применять даже в пассивном режиме. Новое знание оказалось довольно сомнительного толка — Хотя не используя я вчера модуль, в такой ситуации стоял бы и истукан стуканом, не зная, что делать. Сейчас я тоже не знал, но только как сбросить повисших на мне девушек поаккуратнее. Спас меня преподаватель, при появлении которого они отцепились сами, а я сел подальше от нашего цветника. Весь день приходилось лавировать, чтобы никого не обидеть и никому не дать надежды, в то же время оставаясь в рамках вежливости. Мужской части группы перекос интереса в мою сторону откровенно не нравился, так что даже Темников разговаривал со мной довольно сухо, хотя и был настроен как минимум нейтрально поначалу. Очень помогло умение передвигаться в скрытности, но под конец занятия меня все это настолько достало, что я невзначай поинтересовался у песца. «Этот модуль не мог повлиять на мою увеличившуюся привлекательность для девушек?» «Разве что чуть изменившаяся манера поведения», — предположил писец. Тут скорее свою роль сыграло соперничество. По-настоящему ты никому из этих девушек не нужен, но у них в крови обойти остальных и заявить права на конкретного мужчину. Думаю, после выходных они подостынут». Утешение было слабым, а в голосе песца не было должной уверенности. Поэтому домой я возвращался очень быстро, и не только потому, что нам надо было уезжать. Основной причиной было не желание удрать от женской половины группы, а желание проверить контейнер с транспортом. Хотелось посмотреть, что последнее из себя представляет. Боялся я, что там ничего не обнаружится. Маркировка маркировкой, но, вероятность чего-то неработающего отбрасывать не следовало. Поэтому, прежде чем отправляться на раскопки, стоило проверить, имеет ли ценность, уже выкупленная нами. Олег со мной согласился, поэтому наизнанку мы пошли вдвоем, прихватив контейнер. Содержимое развернулось в непривычного вида агрегат – внутри которого не было ничего похожего на привычный мне руль или педали. Хорошо хоть сразу поняли, что двери сдвигаются в сторону, а то бы бегали вокруг и облизывались, не зная ни что внутри, ни как туда попасть. Затемненные стекла не давали возможности увидеть салон снаружи. Впрочем, особых удобств там не наблюдалось. Четыре не слишком мягких сиденья и багажный отсек, доступ к которому был только изнутри. Капота как такового не было, но это и неудивительно для агрегата, работающего на магии. «Как он управляется?» «Мне откуда знать?» – удивился писец. «Я с военной техникой дела не имел. Одно могу сказать – энергия там есть. Видишь, зеленый огонек горит, значит, все рабочее». «Рабочее, но не работающее». Я опять заглянул в контейнер в надежде найти там инструкцию, но нашел только лишь радужную пластину, предположительно ключ – которую непонятно как было использовать. Инструкции к ним не полагались? Может и полагались, но были утеряны за давностью лет. Можно попытаться включить экспериментальным путем. Я с сомнением повертел пластину в руках. Было непонятно, куда ее прикладывать. Вдруг она вообще существовала для ментального использования, а я буду пытаться проявить панель управления. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил дядя. Писец не знает, что с этим делать, и предлагает включить экспериментальным путем. Дверцы открывались свободно, так что внутрь мы попали, но дальше дело застопорилось, потому что прикладывали мы радужную пластину к выступу перед лобовым стеклом в разных местах и на разное время, но с одним и тем же результатом — нулевым. Мне казалось, что мы делаем что-то неправильно, потому что если не срабатывает в любом месте, то должно быть такое, которое чем-то отмечено. Панель же перед нами была совершенно гладкой. «Время поджимает». Наконец разочарованно сказал дядя. «Так что убирай все обратно в контейнер и поехали. По дороге подумаем». «Например о том, нет ли инструкции на кристаллах, которые мы купили?» «Точно!» — обрадовался дядя. «Кристаллы же из того же места! Возьмем их и проигрыватель, будем там изучать». «Это если Щукины не захотят присутствовать при раскопках». «Если захотят, вернемся». «Просмотрим здесь», — оптимистично решил дядя. «Главное, мы поняли, контейнер не пустой, нужно только как-то запустить эту бандуру». Он похлопал рукой по круглому боку нашего несостоявшегося транспорта, а я убрал в контейнер сначала ключ, а потом и саму машину. Для последнего пришлось всего лишь нажать на нужный символ на контейнере. «Полезная штука», — оптимистично высказался Олег. «Как только запустим, будем на коне во всех смыслах этого выражения» кроме первоначального. «Тут я поспорю. Машину часто называют железным конем». Олега вовсе не расстроила невозможность запуска машины древних, что он и пояснил, оказавшись на той стороне. «Илья, если у нас машина есть, рано или поздно она заработает. Кстати, а зачем мы вообще пошли ради испытания в прокол? Могли бы сделать это в гараже. Тихо, спокойно и без отвлечения на твари изнанки голову ты мне заморочил вот я и не сообразил раньше я расхохотался да я сам заморочился в академии а мысли были использовать транспортные изнанки с другой стороны если бы мы его запустили еще неизвестно устоял бы гараж а на той стороне ничего не жалко